Глава одиннадцатая. Переговоры. Майор и капитан Костиган были старые солдаты, привыкшие встречать врага лицом к лицу. Мы можем быть уверены, чтобы они сохранили присутствие духа, но остальная публика, собравшаяся у коса, была, кажется, немножко не в своей тарелке. Благоразумное сердечко мисс Фотрингей, по-видимому, забилось сильнее, чем обыкновенно, так как личика ее вспыхнуло здоровым румянцем, когда поручик сэр Дерби Окс сердито насупился и взглянул на нее. Маленький хромой старичок, сидевший у окна и следивший за состязанием фехтующих, По-видимому, он начал было переписывать ноты, но топот и гвал заставили его прервать это занятие. С беспокойством взглянул на посетителя. Тем временем майор, в блестящих, как зеркало, сапогах, вошел в комнату, отвешивая изящнейшие поклоны всем присутствующим. «Моя дочь!» «Мой друг, мистер Боус!» мой благородный молодой ученик и, смею сказать, друг, сэр Дерби Окс, говорил капитан, величественно помахивая рукой и указывая майору каждая из перечисленных лиц. «Сию минуту, майор!» С этими словами он бросился в соседнюю комнатку, служившую ему спальней, пригладил щеткой замечательно древним произведением искусства, свои редкие волосы, надел чистый воротничок, повязал новый галстук, который соорудила ему Эмилия, натянул новый сюртук, сшитый по случаю бенефиса мисс Фотрингей, и снова явился перед гостем, действительно затратив на эту сложную операцию не более минуты. За ним исчез эсэр Дерби Окс и тоже явился немного погодя в офицерском мундире, плотно охватывавшем его солидную особу. В мундире, которым восхищались он сам и мисс Фотрингей, и даже бедняга Пен. Между тем, гость вступил в разговор с актрисою и успел уже обменяться с ней обычными замечаниями о погоде, когда капитан появился к ним в своей парадной, так сказать, «кожуре», как он выражался. «Нужно ли мне извиняться перед вами, майор?» Сказал он тоном изысканной вежливости, что я принял вас в таком виде. «Для старого солдата не может быть более благородного препровождения времени». «Как обучать молодых искусству владеть шпагой?» Отвечал майор столь же любезно. «Я слыхал в старину, что вы мастер по этой части, капитан Костиган». «Как? Неужели вы слышали о Джеке Костигане?» «Майор!» — воскликнул польщенный капитан. «Майор действительно наслышался о нем от своего племянника» и сказал, что очень хорошо помнит мистера Костигана, так как слышал его пение за столом сэра Ричарда Страчака в Вальхерне. При этом заявлении, высказанном самой любезной непринужденностью, боуз с изумлением вперился на гостя. «Но мы потолкуем об этом после», — продолжал майор, — быть может, опасаясь промахнуться. Цель моего настоящего посещения — засвидетельствовать свое восхищение мисс Фотрингей. Тут он снова поклонился так почтительно и любезно, точно стоял перед герцогиней. «Я слыхала о вашем таланте от моего племянника, который без ума от вас, сударыня» как вы, вероятно, и сами заметили. Но Артур еще мальчишка, и притом очень увлекающийся. Так что его мнение нельзя принимать, о пьеду Вот я и решился проверить их самолично. Позвольте мне заявить, что ваша игра изумила и восхитила меня. Я видел наших лучших артисток, и по чести вы превосходите их всех. Вы величественны, как мистис Сидонс. «Что? Что я всегда говорил? Это...» — воскликнул Костиган, делая знак дочери. «Майор, присядьте, пожалуйста». Милли сняла с единственного свободного стула распоротое шелковое платье и с изящнейшим реверансом предложила майору сесть. «Вы трогательны, как мисс О'Нейл!» Продолжал он, кланяясь и усаживаясь. «Тембр вашего голоса напоминает мне мистес Иордан в ее лучшее время, когда мы были молоды, капитан Костиган, а ваша манера напомнила мне Марс». «Вы видели Марс?» — мисс Фотрингой. «В Кроу-стрите были две Майерс», — отвечала мисс Эмилия. «Фанни еще туда-сюда». Но «Нобиди, Дренсо». «Милли, душечка». «Майор, вероятно, говорил о боге войны», — вмешался родитель. «Нет». «Я говорил не об этом Марсе, хотя Венере без сомнения простительно думать о нем», возразил майор, улыбаясь сэру Дерби Оксу, появившемуся в этот момент в полном облачении. Но девушка не поняла майора, да и сэр Дерби, по-видимому, вовсе не был пощен комплиментом или не понял его. По крайней мере, он хмурился и поглядывал из-под лобья на мисс Фотрингей, словно хотел сказать, «И какого черта затесался сюда этот господин?» Майор Пенденис ничуть не огорчился этим обстоятельством. Напротив, оно радовало его. «Да это не на шутку соперник», — думал он от души желая, чтобы молодой офицер оказался не только соперником, но и победителем в любовном состязании с Пеном. Я, кажется, помешал вам фехтовать. Но мне придется скоро уехать из Четриса, и я боялся упустить случай, познакомиться с моим старым собратом по оружию и лично засвидетельствовать свое почтение той, которая так восхитила меня на сцене. Не я один восторгался вами вчера, мисс Фотрингей, если позволите так называть вас. Мне очень хорошо известно, что вы принадлежите к старинной и благородной фамилии. Мой приятель, очень почтенный человек, бывший со мною в театре, уехал домой в восторге от Офелии. Я видел также что сэр Дербиокс поднес вам букет. Зная, что мне придется увидеть, я бы и сам запасся букетом. Не он ли это красуется на камине в стакане с водой? — Я обожаю цветы, — сказала Эмилия, бросая томный взгляд на сэра Дербиокса. Но баронет только сердито фыркнул. «Я ваш ученик, бравый солдат!» — сказал он Костигану. «Украшение армии и всего рода человеческого!» — подхватил капитан. «Прекрасные манеры, душевный малый, княжеское состояние!» «Какой стол держит, как его любят в полку! Лихой малый и отличный наездник!» «Рыцарь с головы до пят» заметил майор с улыбкой. «Наверное, дамы без ума от него». «Он слишком толст», — сказала Милли. «Но не дурен, пока еще молод. Только в разговоре совсем плох». «На, да, седле лучше», — заметил мистер Боус. А Милли рассказала, что баронет взял третий приз на скачке с препятствиями. Слушая ее, майор убеждался, что красавица и сама не отличается гениальностью и недоумевал, как такая дурында может так хорошо играть. Костиган, хлебосольный, как все ирландцы, предложил гостям закусить. Майор был сытеханек, но объявил, что охотно съест бисквит и выпьет рюмку вина, так как с утра ничего не ел. Он знал, что это льстит хозяевам, которые всегда склонны относиться благодушно к тем, кто пользуется их радушием. «Вели подать старой Мадеры, милочка», сказал Костиган, мигнув дочери, Она ответила ему таким же выразительным взглядом, вышла из комнаты, спустилась с лестницы и, тихонько кликнув своего маленького рассыльного Томми Крида, велела ему купить бутылку Мадеры в погребе и на 6 пенсов бисквитов у булочника, причем обещала ему два бисквита в награду, если он поторопится. Пока Томми Крид исполнял ее поручение... Мисс Костиган сидела внизу у мистри Скрид и рассказывала хозяйке, что к ним явился дядя Артура Пендениса. «Цветку? Цветы? Так, кажется, говорится в пьесе», спросил майор Пенденис, желая во что бы то ни стало быть любезным. «Не знаю. Должно быть так. Я не охотник до книг» буркнул сэр Дерби. «Возможно ли это?» подхватил майор с притворным изумлением. «Значит, вы не унаследовали литературных вкусов вашего батюшки, сэр Дерби? Он был чрезвычайно образованный человек. Я имел честь пользоваться его расположением». «В самом деле?» сказал офицер сердито, мотнув головой. «Он спас мне жизнь!» Продолжал Пенденис. «Неужели?» Воскликнула мисс Фотрингей, сделав большие глаза и бросив удивленный взгляд на майора. Затем она с благодарностью взглянула на сэра Дерби. Но молодой человек, по-видимому, вовсе не был тронут и нисколько не радовался, что его отец, лекарь, спас жизнь майору. «Напротив!» Он, кажется, предпочел бы, чтобы покойник отправил его к праотцам. «Я слыхал, что мой отец был хороший доктор, — сказал он, — но я не интересуюсь медициной. Имею честь кланяться, сэр. У меня есть дело. Кос, прощай. До свидания, мисс Фотрингей». С этими словами драгун сухо поклонился — И несмотря на умоляющие взгляды и заманчивые улыбки молодой хозяйки, вышел из комнаты. Друзья наши слышали, как сабля его загремела по лестнице, как он сердито выбронил маленького Тома Крида, расположившегося в самых дверях с своим волчком, и, загнув крепкое словцо, выбрался на улицу. Майор сохранил невозмутимо серьезный вид хотя ему смертельно хотелось смеяться. Прекрасный молодой человек. Майор. Милый, учтивый старичок, говорит, точно бисер нижет. А сэр Дерби ушел в сердцах, из себя выходя от ревности, и она теперь не знает, как бы их помирить. Она... «У нас заведует погребом, майор», — сказал капитан, когда девушка вышла из комнаты. «По чести, у вас прекрасная ключница», — любезно отвечал майор. И я не удивляюсь, что молодые люди без ума от нее. Когда мы с вами были молоды, капитан, я думаю, не такие красавицы кружили нам головы». «Верно!» «Ваша правда, сэр, и счастье тому, кто добьется ее руки. Спросите моего друга Боба Боуса. Он скажет вам, что душевные качества мисс Фотринга не уступают ее внешности, что она обладает просвещенным умом, здравым смыслом и кротким характером». «О, без сомнения», — подтвердил мистер Боус довольно сухо. «Но вот наша стыдливая Геба, возвращается из погреба. Не пора ли на репетицию, мисс Гэба? А то ведь вас оштрафуют, если опоздаете». Тут он значительно поглядел на девушку, давая ей понять, что пора бы оставить стариков наедине. Мисс Геба, по-прежнему улыбающаяся, веселая и милая, Надела шляпку и шаль, а Боус свернул в трубку свои бумаги и заковылял в угол, где лежали его шайка и костыль. «Вы уходите?» — сказал майор. «Так вы не можете подарить нам еще несколько минут?» «Позвольте же старому холостяку пожать вашу ручку и поверьте, что я считаю за честь знакомство с вами» я души желал бы сделаться вашим другом мисс фотрингей низко присела в ответ на эту учтивую речь а майор проводил ее до дверей и с отеческой нежностью пожал ее ручку боуз был решительно смущен этой любезностью не могут же родственники мальчугана сочувствовать этой женитьбе Думал он, следуя за Милли. «Теперь к делу!» Подумал майор Пенденис, а мистер Костиган, не теряя времени, воспользовался отсутствием дочери, чтобы покончить с вином, и трясущимися руками наливал рюмку за рюмкой. Майор подошел к столу, попробовал вино и причмокнул с видом знатока, «Если бы это вино было из погребов самого лорда Стейна, а не дрянное пойло из провинциального погребка, он не мог бы выказать большего восхищения». «Добрая Мадера, капитан Костиган», — сказал он, — «где вы добыли такую?» «За здоровье вашей очаровательной дочери, ей-богу, капитан! Я не удивляюсь, что молодые люди сходят с ума по ней». Я в жизнь свою не встречал таких чудных глаз, таких прекрасных манер. Не сомневаюсь, что она так же умна, как прекрасна, и так же добра, как умна». «Добрая девочка, сэр! Добрая девочка!» — отвечал обрадованный отец. «От всей души присоединяюсь к вашему тосту. Я пошлю за...» Я прикажу подать еще бутылочку. Это одна минута. Нет? Не хотите? Да, сэр, будьте уверены, что она добрая девочка. Утеха и гордость своего отца, старого честного Джека Костигана. Кто на ней женится, найдет в ней золото, а не жену. Пью за его здоровье. Вы понимаете, на кого я мечу, майор? Я ничуть не удивляюсь, что и старый мал влюбляются в нее, — отвечал майор. И скажу вам откровенно, я сердился на моего племянника, когда узнал об его увлечении. Но теперь, когда я увидел предмет его страсти, прощаю ему от всего сердца. Клянусь Георгом, не будь я так старый беден, я бы и сам не прочь вступить с ним в состязание. И сумели бы постоять за себя, майор, воскликнул Джек в полном восхищении. Ваше расположение, сэр, крайне лесно для меня. Ваш отзыв о моей дочери вызывает слезы на моих глазах. «Слезы, сэр! Честные слезы! И когда она оставит мою скромную хижину, чтобы переселиться в ваши роскошные чертоги, я уверен, что там найдется уголок и для ее бедного старикашки отца! Для бедного старикашки Джека Костигана!» Капитан не солгал. Налитые кровью глаза его действительно подернулись слезами. «Ваши чувства делают вам честь», — отвечал майор. «Но, капитан Костиган, одна подробность в ваших словах невольно заставляет меня улыбнуться». «Что же именно?» — спросил капитан, с трудом отрешаясь от наплыва возвышенных чувств. Вы упомянули о роскошных чертогах. Это, вероятно, усадьба моей сестры? Я говорил о Ферокс-парке, об имении и усадьбе Артура Пендениса Эсквайра, которого я надеюсь видеть членом парламента от города Клевринга, когда возраст позволит ему принять это ответственное звание с достоинством возразил капитан. Майор улыбнулся. «Ферокс Парк! <хе -хе -хе -хе> Дорогой друг мой!» Сказал он. «А вы знаете нашу историю? Мы действительно принадлежим к древней фамилии, но я начал свою карьеру с такими ничтожными средствами, что едва мог купить офицерский патент» а мой старший брат был провинциальным аптекарем и приобрел все свое состояние микстурами и пилюлями. «Я согласен не обращать внимания на это обстоятельство», величественно объявил капитан, «так как вы принадлежите к хорошей фамилии». «Каков нахал», — подумал майор, однако ничего не сказал. Я только улыбнулся и поклонился. Костиганам тоже пришлось испытать превратность судьбы. И прежняя слава Костиганов из Костиган-Кестля давно померкла. Я знавал в числе обтякарей весьма почтенных людей, сэр. Некоторые из них в Дублине даже приглашались к столу лорда-наместника. Вы очень снисходительны. — отвечал майор. — Но позвольте мне заметить, что вопрос, собственно, не в этом. Вы сейчас говорили о моем племяннике, как о наследнике Ферокспарка, и не знаю, каких еще богатств. — Я говорил о родовом имении, майор, хотя не сомневаюсь, что и вы оставите ему что-нибудь. — А я повторяю вам, добрейший мой, что Пен сын провинциального аптекаря и не получит ни гроша, когда достигнет совершеннолетия. Шутите, майор!» — возразил Костиган. «Точно я не знаю, что мой молодой друг получит две тысячи фунтов дохода». «Две тысячи палок!» Виноват, милейший. Но неужто малый нахвастал вам? Этого я в нем никогда не замечал. Даю вам слово, как джентльмен и душеприказчик моего брата, что после него осталось не более пятисот фунтов. Что же? И то не дурно, сэр, — отвечал капитан. Я знавал в Ирландии людей с пятьюстами фунтов дохода. У них и венцо водилось, и собственный экипаж. Все честь честью, сэр. Разумеется, при строгой экономии. Вот увидите, как мы лихо заживем. Не будь я Джек Костиган. Дорогой мой капитан Костиган, даю вам слово, что мой брат не оставил ни гроша своему сыну Артуру. Да вы... «Потешайтесь надо мною, майор Пенденис!» <смех> — воскликнул Джек Костиган. «Вы смеетесь над чувствами отца и джентльмена?» «Я сообщаю вам чистейшую правду», — отвечал майор Пенденис. «Все состояние моего брата до последнего шиллинга принадлежит его вдове». Правда, с тем, что после ее смерти переходит к сыну. Но она еще молода и может выйти замуж, если поссорится с сыном. Наконец, просто может пережить его. В ее семействе все доживали до глубокой старости. Спрашиваю вас, как человека, знающего жизнь и джентльмена, много ли она может уделить из этих 500 фунтов? которые представляют весь ее доход, своему сыну, и хватит ли этой доли, чтобы жить ему с женой на такой ноге, как приличествует достоинством такой прекрасной леди? А я слишком хорошо понимаю, что молодой джентльмен, ваш племянник, которого я пригрел на своей груди, «И лелеял, как родного сына!» «Гнусный обманщик, посмеявшийся над чувствами моей дочери!» «Заорал капитан вне себя от бешенства!» «Берегитесь, сэр! Берегитесь за честь Джека Костигана! Всякий, кто смелится на это, ответит мне своей кровью! Будь он молодой или старик, все равно!» «Мистер Костиган!» — крикнул майор. «Мистер Костиган сумеет постоять за свою честь и за честь своей дочери, сэр!» — продолжал капитан. «Не угодно ли заглянуть в этот комод? В нем хранится груда писем от этого змееноша к моему невинному детяти! Тут целый ворох обещаний, сэр!» И когда я притяну этого негодяя к суду и изобличу его вероломство и бессовестность, тогда я прибегну к иному средству защиты. Вот он в этом ящике красного дерева. — А, и сумею разделаться со всяким! — Заметьте мои слова, майор Пенденис, со всяким! кто посоветовал вашему племяннику оскорбить солдата и джентльмена. Как? Сын какого-нибудь лекаришки осмелится оскорбить мою дочь? Опозорить мои седые волосы? Черт побери! Я покажу, как задевать меня. Если я правильно понимаю ваши слова, вы грозите... Во-первых, опубликовать письма восемнадцатилетнего мальчика к 28-летней девушке. А во-вторых, сделать мне честь вызвать меня на дуэль?» Совершенно хладнокровно спросил майор. «Вы совершенно правильно поняли мои намерения, майор Пенденис», отвечал капитан, закручивая вниз свои взъерошенные усы. Очень хорошо. Мы еще обсудим это. Но прежде чем дело дошло до пистолетов, потрудитесь обдумать, милейший, чем, собственно, я оскорбил вас. Я вам сообщил, что мой племянник зависит от своей матери, у которой вряд ли наберется 500 фунтов дохода. Я остаюсь при своем мнении насчет... «Точности вашего сообщения!» — сказал капитан. «Не ли вам отправиться к поверенному моей сестры, мистеру Тетему, и удостовериться самолично?» «Я знать не хочу никаких поверенных!» — возразил капитан с некоторым смущением. «Если вы сказали правду, значит, я бессовестно обманут!» «И разделаюсь с обманщиком!» «То есть с моим племянником?» Крикнул майор, вставая и нахлобучивая шляпу. «Да разве он говорил вам, что имеет две тысячи фунтов дохода?» «Если говорил, то я не узнаю Пена». «В нашей семье не лгут, мистер Костиган. И сыну моего брата до сих пор негде было научить солгать «Не сами ли вы обманулись, поверив нелепым росказням со стороны?» «Что касается меня, сэр, то я, поверьте, не испугаюсь всех костиганов в Ирландии и сумею защититься от всяких угроз. Я явился сюда как опекун моего племянника, протестовать против нелепого и неравного брака, который не может привести ни к чему, кроме несчастья и горя». «И препятствуя ему, я действую столько же в интересах вашей дочери, в достоинствах которой не сомневаюсь, сколько в интересах моей сестры. И я расстрою этот брак, сэр, воспользовавшись всеми средствами, какие будут в моем распоряжении. Вот все, что я имел вам сказать, сэр. А я имею еще кое-что, майор Пен Денис. «И вы услышите обо мне!» — свирепо объявил мистер Костиган. «Черт подери! Что вы хотите сказать, сэр?» — крикнул майор, поворачиваясь и устремив взгляд на бесстрашного Костигана. «Вы, кажется, остановились в гостинице Георга, сэр!» — отвечал капитан значительным тоном. «Один из моих друзей будет иметь честь явиться к вам!» «Пусть же он поторопится, мистер Костиган!» — крикнул майор, тоже потерявший терпение. «Счастливо оставаться!» Капитан Костиган величественно поклонился и проводил гостя до площадки лестницы.